Впрочем, ты отличнейший человек. Отличнейший человек. А я именно хотел тебе прибавить, да ты перебил, что ты это очень хорошо да давеча рассудил, чтобы тайные секреты эти не узнавать. Оставь до времени, не беспокойся. Все в свое время узнаешь именно тогда, когда надо будет. Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху. Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет. Разумихин стоял в задумчивости и в волнении что-то соображал. Это политический заговорщик, наверное. И он накануне какого-нибудь решительного шагает, наверное. Иначе быть не может, и иду не знает, подумал он вдруг про себя. Так э, к тебе ходит Авдоте Романна? Проговорил он, скандируя слова. А ты сам хочешь видеться с человеком, который говорит, что воздуху надо больше, воздуху и. И стал быть, это письмо это тоже что-нибудь из того же? Заключил он как бы про себя. Какое письмо? Она письмо одно получила сегодня, ее очень встревожило, очень, слишком уж даже. Я заговорил о тебе, просила замолчать, потом. Потом сказала, что может. Мы очень скоро расстанемся, потом стала меня за что-то горячо благодарить, потом ушла к себе и заперлась. Она письмо получила?» Задумчиво переспросил Раскольников. «Да, письмо, а ты не знал?» Они оба помолчали. «Прощай, Родион, я, брат, было одно время... А, впрочем, прощай, видишь, было одно время... Ну, прощай». «Мне тоже пора, пить не буду. Теперь не надо. врешь. Он торопился, но уже выходя и уж почти затворив за собой дверь, вдруг отворил ее снова и сказал, глядя куда-то в сторону. «Э, «Кстати, помнишь это убийство? Ну вот, Порфирий-то, старуху-то». «Ну так знаешь, что убийца этот отыскался, сознался сам и доказательства все представил». «Это один из тех самых работников. Красильщики-то, представь себе, помнишь, я их тут еще защищал. Веришь ли, что всю эту сценку драки и смеху на лестнице со своим товарищем, когда от этого взбирались дворник и два свидетеля, он нарочно устроил? Именно для отводу. Какова хитрость, каково присутствие духа в этом щенке? Поверить трудно, да сам разъяснил, сам во всем признался». «И как я-то влопался! Что ж, по-моему, это только гений притворства и находчивости, гений юридического отвода, а быть, нечему особенно удивляться. Разве такие не могут быть? А что он не выдержал характера и сознался, так я ему за это еще больше верю. Правдоподобнее. Но как я-то... Я-то тогда влопался. За них на стену лез». — Скажи, пожалуйста, откуда ты это узнал и почему тебя это так интересует? — с видимым волнением спросил Раскольник. Ну вот еще, почему меня интересует, спросил. — А узнал я от Порфирия в числе других, впрочем, от него почти все и узнал. — От Порфирия? — От Порфирия. — Что же, что же он? — испуганно спросил Раскольников. — Он это отлично мне разъяснил, психологически разъяснил по-своему. — Он разъяснил. «Сам же тебе и разъяснял?» «Сам, сам, прощай. Потом еще кое-что расскажу, а теперь дело есть. Там было одно время, что я подумал... Ну да что, потом. Зачем мне теперь напиваться? Ты меня и без вина напоил. Пьян ведь я, Родька, без вина пьян теперь. Ну да, прощай, зайду очень скоро». Он вышел. Это... Это политический заговорщик, это, наверное, наверное. Окончательно решил про себя Разумихин, медленно спускаясь с лестницы. И сестру втянул, это очень-очень может быть с характером Авдоти Романны. Свидания у них пошли. А ведь она тоже мне намекала. По многим ее словам, и словечкам, и намекам, все это выходит именно так. Да и как иначе объяснить всю эту путаницу? А я было думал... О, Господи, что это я было вздумал? Да. Это было затмение. И я пред ним виноват. Это он тогда у лампы в коридоре затмения на меня навел. Какая скверная, грубая, подлая мысль с моей стороны».